Фокусом. «Перед нами на поводке пушистое рыжее облако. Пёся-угнетатель!» Комментирует Гоша с интонацией почтительного утютю. «Почему угнетатель?» «Гнетущий прекрасен!» Длинные Гоши на руки взбинтнулись высь «Ажитация! Экспрессия! Ох!» Шпиц оборачивается на нас с подобием собачьей улыбки. Немного пружинит в позвоночнике. Встает на передние лапы, делает несколько шажков. Снова опускается на четвереньке, поворачивает мордашку. Смотрите, мол, как могу. Стойка на руках. Мы в омраке. Но Гоша проигрывать животному не намерен. Придумай два трехзначных числа. М -м -м, пусть будут 315 и 536. Гоша подвис на несколько секунд, затем выдал. «Если сложить их, будет 851!» Молодушно ринула из-за смартфоном. «Да, все так. Пробежались раз пять, и каждый раз все верно. Молодой человек, у вас ЭВМ в голове?» «У меня ты в голове. Сомневаюсь, я-то считать не умею. Слово за слово, специально тренировался, что ли, или как?» М -м «Оказалось, что Гоша складывает в уме трёхзначные числа во время секса со мной». Это чтоб продержаться подольше, уж больно красиво. Вот и как теперь не хохотать в процессе? Только вспомнишь, взглянешь на его лицо и... Но ну, я вспомнила даже не раз, а, может быть, половинку раза. Я уж точно не хохотала, может быть, улыбнулась.